Тогда же и там же. Офицер по особым поручениям, лейтенант Гретхен де Мезьер. Толкнув растерянного обер-лейтенанта Соколов в кабинет к Лилии, я утерла с чела трудовой код и перевела дух. Лилия — это надолго. Милый мальчик, чем-то напоминающий юного Серегина, но в то же время какой-то не такой. Была в нём некоя слабость, из-за которой он мог засомневаться в решающий момент и вместо нанесения могучего удара по врагу весь бой простоять, опустив руки и не в силах ни на что решиться. Из-за чего наши могут неправедно проиграть, а не наши выиграть битву. Кстати, Змей тоже ощутил в нём какую-то неправильность. Конечно же, Васька от этого не перестаёт быть русским. То есть, аристом высших порядков, палня пригодным для того, чтобы я вступила с ним в брак и таким образом продолжила древний род дамизьеров. Тем более, что он сам выказал к этому некоторый интерес. Но я хотела бы, чтобы мой будущий муж был бы по возможности совершенным существом, как Гаупн с Серёгиным. Проилён Анна при осмотре, конечно, должна эту слабость заметить. Но поскольку она не воин, то может не придать этой проблеме того внимания, которого она заслуживает. На эту тему лучше переговорить с кем-то, кто мог бы понять всю её важность. И я решила обратиться за советом к падро Александру. А там будь что будет. Наш представитель заказчика, как иронически называл его змей, Был в своей комнатки без надписи на двери и пил горячий жгучий горький напиток, который заменяет местным кофе. Печён пил он его без молока и сахара, лишь запивая из большого стакана полного чуть искрашащейся магической воды. Здраствуй, говорит Хим, поприветствовал меня наклоном головы и достал ещё одну маленькую серебряную чашечку для напитка и ещё один стакан дымчатого стекла для воды. Какими судьбами к старому отшельнику? И вовсе вы не старый, сказал я, обняв в руке чашечку с напитком. И вовсе не отшемик. Падре, мне с вами надо посоветоваться, причём посоветоваться как с человеком, а не как с голосом небесного отца. Все советы мне, может быть, тоже будут нужны когда-нибудь, но совет опытного, пожившего в вашем мире человека, самого старшего из всех русских, которого я знаю, Мне очень нужен. Священник Кивоно приглашая меня говорить, и я обстоятельно и по порядку рассказала ему всё, о чём думала в последнее время. Падра Александр, произнесла я в самом конце. Вы жили там в России в то время и можете сказать, насколько обоснованы мои тревоги и подозрения. Я сравниваю этого молодого человека с вами и вижу, что он такой же, и в то же время не такой, как вы. "Вы бы, гражданский, ещё сравнили этого Василия с тем поколением, которое разгромило вторжение в Россию ваших дедов", усмехнулся Павел. "Вот то были богатыри, не мы. Василий и его товарищи жили в то время, когда страна терпела одно поражение за другим и отступала по всем фронтам. Но гражданам объясняли, что все унизительные соглашения с врагом заключается исключительно для их же пользы. Врагу даже не требовалось применять военную силу, достаточно было только дипломатического давления, и разложившееся руководство страны без боя сдавало один рубеж за другим. Такая политика ведёт к росту демобилизирующих настроений в обществе, что потом привело к крупнейшей геополитической катастрофе XX века. Хотя для нас это была вторая такая катастрофа за столетие. И вот отсюда и все проблемы у того Василя. Какой ужас произнесла я, прижав платоник щекам. Скажите, падра Александр, это как-нибудь лечится или Вася на всю жизнь останется таким ущербным? Он ведь тебе нравится, Гравкин? Вопрос на вопрос ответил мой собеседник, внимательно глядя на меня. и в глубине его глаз светились теплота и понимание. — Да, — ответила я, — и я ему тоже. Но я боюсь этой его слабости, точнее, боюсь заразиться ею, если пущу это чувство в сердце. — Жена да спасется мужем своим, а муж да спасется своей женой, — сказал спичинник. — Это сказано в том смысле, что ты должна помочь ему суметь преодолеть эту слабость. И вы, в самом деле, ты будешь не одна. Но, как я понимаю, их там целый полк, причём его личный состав в национальном плане должен быть довольно пёстрым. Так что твой Вася это ещё лёгкий случай. А с другими может быть гораздо тяжелее, вплоть до летального исхода. Так что не всё тут так просто. Давай, Греткин, пойдём, поговорим с Серёгиным. Торопливость, как говорится, хороша только при ловле блох. А тут, когда на кону стоят судьбы миров, надо быть вдвойне осторожными. Да, подросковый, я вставая, идёмте. Только я сперва заберу у Лилии моего подопечного и отведу его к Фройлен Анне.